Глава двадцать 24. Дом мистера Грэма мы нашли быстро. Он действительно отличался от всех остальных своей строгостью, элегантностью и стариной. Двухэтажный, с красивой вывеской над дверью и маленькой клумбой с заветшалыми цветами у входа. Большие окна в пол на первом этаже в котором было легко разглядеть пару кресел и два круглых столика. На одном из них стоял маленький чайник и чашка. Видимо, совсем недавно в магазинчике был гость, и еще не успели убрать. На втором этаже со стороны улицы не было ни одного окна, кроме круглого чердачного, в котором мелькнула тень пятнистого кота. Бабушка такой окрас, называла черепашей и уверяла, что трехцветные кошки и коты приносят удачу и счастье в дом. Баба Катя самые вкусные пирожки с ревенем и колодец с журавлём у домика на даче. Промелькнуло еще одно воспоминание, окутав меня душевным теплом. Ну что, пошли? позвала Софи, которая, вытянув шею, пыталась увидеть, что там за забором у мистера Грэма. — Там сад и яблоки висят, сообщил ребёнок всё, что успел разглядеть. Ага, кивнула, репетируя, что сказать мистеру, чтобы он точно нам не отказал. Вот и объявление, хм, и правда, требуется парень. Он обязательно тебя возьмет! Ты хорошая, поддержала меня Софи, слегка сжав ладонь. Отвечать не стала, Дернув за веревку несколько раз, услышав тихий звон колокольчика, замерла в ожидании, мысленно обращаясь к Гроян, чтобы мистер Грэм был дома. заходите, коль пришли", прозвучал дребезжащий голос, дверь распахнулась, и на крыльцо вышел высокий сухопарый старик. Его лицо было изрезано глубокими морщинами. Брови, густой паклей, нависали над глазами. Губы, вытянутые в тонкую линию, чуть кривились, будто бы в насмешке. Некогда черные, как уголь, волосы теперь на висках и у лба будто посеребрили, добавив надменному лицу изящного благородства. Фруктовый сбор с ягодой. Предложил мужчина, махнув нам рукой, приглашая пройти внутрь здания. Добрый день, мистер Грэм. Меня зовут Айрис, это моя сестра София. Мы только сегодня прибыли в Вестериум, и я ищу работу. Девушка на площади мастеров сказала, что вам требуется помощник. Она предупредила, что вы ищете молодого человека. Но я уверяю вас, что лучше меня вам сотрудника не найти. Я умею готовить, убирать, стирать, справлюсь с упаковкой, а еще мы тихие, неболтливые и очень аккуратные, и замуж я не собираюсь. выпалила на одном дыхании, а замолчав, пытливо всмотрелась в лицо мужчины, ожидая ответа. Но старик не торопился даже не взглянул в нашу сторону, Прошел за стойку, отсыпал в небольшой заварник пару ложек одной смеси. После открыл банку,сыпанул ложку ещё одной, понюхал, сморщил нос и бросил туда же какой-то корешок. Все это время мы молча стояли и с удивлением наблюдали за мистером Грэмом. А старик продолжил свое занятие налил в заварник горячей воды, чуть тряхнул, прикрыл крышкой и смежив глаза застыл. Не знаю, сколько времени прошло. От долгого стояния у меня затекли ноги. А нос, как назло, зачесался и хотелось чихнуть, но я крепилась. Софи тоже держалась молодцом. Лишь раз переступила с ноги на ногу. И прикрыв рот ладошкой, кашлянула. Но вот мистер Грэм шевельнул губами, бережно взяв чайник в руки, повернул его пару раз и достав чашку из-под стола, налил ароматный напиток. "Пей", распорядился старик, пододвинув кружку к краю стойки. Угу, растерялась я. В голове промелькнула мысль: А не собрался ли он отравить меня. Но тряхнув головой, решилась. В два шага, преодолев расстояние до стойки, осторожно взяла чашку и смело сделала глоток. Скривилась. Вкусный? Вкусный? спросил старик, сурово сдвинув брови, пристально на меня посмотрев. И было что-то в его глазах странное. Э-э Простите, мистер Грэм», — промямлила, осознавая, что мои слова могут показаться грубыми, но интуиция мне подсказывала, нужно сказать правду, и я решилась. Нет, кислый и горечь присутствует, хотя аромат земляники потрясающий. Комната у меня одна, но кровать большая, вместитесь. Завтрак должен быть готов в семь утра. Я уже старик и рано встаю. Уборка, стирка, приготовление пищи, закуп продуктов и помощь с травами, проговорил мистер Грэм, выливая чай в ведро. «Идемте, покажу вашу комнату. Спасибо, опешила от столь неожиданного перехода покосилась на удивленную, но радостно улыбающуюся Софью. Что? хмыкнул старик, кажется, тоже довольный произведенным эффектом. Парни не торопятся сюда идти. Слишком скучно, а мне надоело есть кашу. Я могу приготовить суп, мясо. Тут же отреагировала я, поднимаясь по скрипучей лестнице. Только подскажите, куда за продуктами сбегать? Потерплю, не маленький, отмахнулся мистер Грэм. Обращайся ко мне, Грэм. Не люблю я эти расшаркивания. Как скажете, кивнула, находясь в взбудораженном состоянии. Мне до сих пор не верилось, что нам с Софи не отказали. Да, старик странный но вроде бы приличный, и домик замечательный, тишина, тепло и уютно. Здесь моя комната. Убирать в ней по средам вечером. Я к старому ворчуну хожу играть в партию грока. Это ваша комната. Сами гляньте, чего там еще вам девочкам не хватает, сказал Грэм, распахнув дверь. Дальше по коридору ванная. За этой дверью хранятся травы. На первом этаже тоже, но с этим позже. Оставляй вещи, и пойдем покажу, что на первом этаже. На первом, кроме самой лавки, была кладовка, где хранились ведра, швабры, метла и прочий хозяйственный инвентарь. Там же небольшая гостиная с камином, в котором сейчас весело потрескивал огонь, на столе Ярко горела лампа, лежала книга с заложенной между страницами закладкой и очки. Большие настенные часы с боем встретили нас радушным тиканьем, а маленький диванчик с горой разноцветных подушек и потёртое кресло манили устроиться на них прямо с ногами. Небольшой стеллаж с книгами тоже привлёк моё внимание которая, конечно, не осталась незамеченным. В моей комнате больше книг. Здесь я редко читаю, заметил Грэм, впервые улыбнувшись. Если потребуется, заходи, выберешь для себя, что понравится. Спасибо большое, искренне поблагодарила старика. Здесь кухня, из нее выход во внутренний двор. Снова нахмурился Грэм. толкнув дверь, мы оказались в просторном помещении с заляпанной плитой, полом и горой немытой посуды. Не успел убрать. Кладовая не стала обращать внимания на вдруг смутившегося мужчину. Я посмотрю? Да, но боюсь, там мало что осталось. Кашлянул старик подопнув ногой огрызок яблока, думая, что я не замечу. Хм, яйца есть, мука тоже. О, какой отличный окорок и картошки три клубня. Перечислила, что увидела, торжественно объявив: "Сейчас я приготовлю нам ужин. Софи, держи вот это. Грэм, меньше чем через час ужин будет готов". А что будет? тут же спросил старичок, нетерпеливо переступая, проводил голодным взглядом Софи, которая несла к столу крынку с маслом. Ее я откопала за испорченным вилком капусты. Благо крышка на крынке была плотно надета, и масло не пропахло. Картофельный суп на мясном бульоне И мясо поджарю с перцем и помидорами. А раскаша вам надоела, приготовлю лепёшки к нему. Ну и пирог со сливами, а то они вот-вот испортятся. Джейли принесла, так они кислые. Поморщился старик. Есть невозможно. В пирог самое то. Улыбнулась, прихватив с собой остатки продуктов, решила Что сначала я кормлю из голодавшегося старика Софи и себя. А уж после наведу порядок в кладовой и на кухне, заодно проверю наличие продуктов. Там колокольчик звонил. Объявила Софи, отскребая со стола присохшую кашу. За товаром пришли. Засуетился Грэм, удовлетворенным взглядом окинул кухню и нас, скрылся за дверью. Ну как Тихо спросила девочку о ее впечатлении от дома и его хозяина. «Жалко дедушку, улыбнулась Софья. Он без нас пропадет». Я тоже так думаю, согласилась с ребенком, засучив рукава, отправилась на поиски кастрюли.